Глава 1334. Бесплатные гены очки. Внутри девятой базы духа несколько духов что-то обсуждали между собой. «Шесть рук. Ты слышал о человеке и его супершлепке?» «Что за глупый вопрос? Конечно, слышал. Он уничтожил императора-небога и императора-разрушителя. А после этого события человек начал расширять свои владения». «Интересно». Какие силы он использовал, чтобы сделать такое? Я слышал, что некоторые духи отказались склониться перед ним, когда он пришёл в их убежище, но, думаю, не стоит даже говорить, что он их быстро уничтожил. Этот человек беспощаден. А если так продолжится, то скоро он станет управлять всем третьим светилищем Бога. Ну, ты слишком рано начал переживать. Для человека это будет не так просто, как он думает. Он человек, а те, кто его сопровождают это духи и существа. Конечно, он к ним хорошо относится, когда они приходят в убежище, то дух его владелец подписывает контракт с кем-то из подчиненных этого парня. Но нет такого понятия, как непобедимый враг. У каждой силы есть предел, поэтому должен быть способ отбиться от него. Он ещё не сталкивался с бессмертным императором и королём. Бессмертный император никогда не умирает, а король обладает невероятной силой. По крайней мере, он обладал ею, когда мы видели его в последний раз. Если он уже смог взломать 10 генных блоков, то он смог бы победить этого человека. Не думая о короле, я уверен, что должно пройти ещё какое-то время, прежде чем он взломает свой десятый генный блок. Но Мы же знаем, что король сильно отличается от остальных духов, а он восхитительный и непредсказуемый, поэтому я не удивлюсь, если он всё-таки уже взломал десятый генный блок. Пока они говорили, на базе духа появился новый остров. Духи оглянулись, чтобы посмотреть, кто к ним приближается. На самом деле это был тот человек, о котором они говорили. Это был Хан Сень, но, конечно же, они не могли его узнать. Королевские духи быстро полетели ему навстречу, а затем спросили «Король, ты слышал о человеке?» Перед тем, как ответить, юноша подумал про себя «Ну да, это же я и есть болваны». Но парень не собирался такое им говорить. Хан Сень решил немного повеселиться и сказал «Поэтому я здесь. Мне нужно побыстрее взломать десятый генный блок, чтобы его убить». Услышав такие слова, духи пришли в восторг. А затем спросили: "Ты хочешь противостоять его супершлипку? У меня есть навык отрицания. Чтобы сразиться и убить того мальчишку, мне нужно только одно взломать десятый генный блок", ответил Хансень. "О, как ты планируешь его взломать? Вот нельзя оттянуться слишком долго", сказал королевский дух. "Ну, чтобы его взломать, мне нужно провести много сражений и собрать как можно больше различных геноочков", ответил юноша. «У меня, у меня есть гены очки и элементы воды. Я могу тебе их отдать, чтобы ты убил того парня», — предложил один из духов. «Да, мне нужно немного. Было бы замечательно получить такие». Хансень был в восторге. Он играл с ними, как на скрипке. Парень пришел сюда именно за этим, а они повелись. Обычно было сложно собирать королевские гены очки. За одно убийство получали только одно гено очко. Кроме того, когда Хан Сень в последний раз был здесь, королевские духи старались его избегать. Им не нравилась напыщенность этого парня, и не нравилось то, что он всегда убивал одним ударом. Но теперь король был им нужен, поэтому отношение духов сильно изменилось. Вскоре духи начали выстраиваться в очередь. Они специально сами умирали, чтобы король получал их гена очки. Все хотели, чтобы он уничтожил Хан Сеня. Чаще всего духи отдавали довольно много своих геночков. Это была девятая база духа, поэтому духи, находившиеся здесь, имели около 900 геночков. Соответственно, юноше было несложно собрать максимальное количество геночков. А у меня есть геночки с элементом грома. Я готов отдать столько, сколько тебе нужно, только, пожалуйста, убей человека. Я тоже. Очередь стала очень большой. Все духи были готовы отдавать ему свои гены очки, надеясь на то, что он сможет убить Хан Сеня. «Я возьму немного гены очков с элементом земли. Элемент огня мне больше не нужен, но мне нужен кто-то, кто поможет мне потренироваться сражаться». Хан Сень был безумно счастлив, видя, что гены очки продолжают увеличиваться. Время от времени он заходил на базу духа, собирал гены очки и тренировался. Его ни разу не смогли победить. Он легко уничтожал всех своих соперников, поэтому духи ещё больше стали верить в то, что именно король сможет победить Хан Сэня. Вскоре он собрал максимальное количество геноочков по всем элементам. Теперь Хан Сэнь мог на максимальном уровне использовать элементы огня, ветра, грома и молнии. Конечно, он использовал их не настолько эффективно, как если бы он использовал только один элемент, но достижения юноши все равно были впечатляющими. Хан Сень хотел собрать максимальное количество всех элементов только для того, чтобы потом создать новые сверхискусства. Это было бы великолепным достижением для человечества. У юноши было хорошее настроение, однако этого нельзя было сказать о духах. Никто из них даже не догадывался, что король был Хансенем, а Хансень был королём. Изначально он опасался, что может столкнуться с небесным королём или той женщиной-духом, которая использовала змеиный трон, но их здесь не было. Если бы они появились, то скорее всего, разоблачили бы парня. Кроме того, у них было взломано 10 генных блоков. Поэтому, как только юноша взломает свой десятый генный блок в облике духа, то шанс столкнуться с ними увеличится. Но пока он будет держаться от них подальше и не показывать своё лицо короля, и всё будет в порядке. У Хансене была надежда, что они не слышали о короле, но вот такое было мало вероятным, но юноша хотел верить в то, что им не нравится проводить время на базе духа. Кроме того, парень считал, что им мало кто поверит, если они заявят, что король и есть хан Сень. В такое было бы очень трудно поверить, да его слова будут против их слов. К тому же они не могли бросить хан Сеню вызов, так как у него было собрано максимальное количество очков. Глава 1335. Прощание возмездия Бога. Довольно скоро Хан Сень смог заполучить более миллиона миль для людей, однако среди людей было очень мало тех, кто умел управлять убежищами и прилегающими территориями. Учитывая это, юноша был вынужден оставлять духов и назначать их управляющими. Духи были частично правы в своих предположениях, Они понимали, что человеку потребуются те, кто умеет управлять. Соответственно, он не сможет убить всех духов и стать хозяином всего третьего святилища Бога. Духи увеличивали свою силу довольно быстро, однако развитие людей в третьем святилище происходило очень медленно, несмотря на то, что сейчас ситуация значительно улучшилась. Все равно было необходимо довольно много времени, чтобы люди смогли управлять всеми землями, которые заполучил Хан Сень. В этот момент Хан Сень отдыхал в убежище, но неожиданно проснулся от того, что ощутил кого-то рядом. Этот кто-то был не слишком хорошо ему знаком, но смог проникнуть в его личный сад. Благодаря своим способностям Хан Сень понял, что незнакомец обладает большой силой – раз его никто не смог обнаружить». «Возмездие Бога?» «Это действительно было Возмездие Бога, один из тринадцати членов Кровавого Легиона. Похоже, мужчина был в спокойном состоянии. Он присел рядом с парнем и сказал...» «Ха, «Супершлепок!» Ха, «Звучит неплохо». «Мне повезло, к тому же это не я придумал название», сказал Хан Сень. «Он пока не мог понять, какие между ними отношения». «Я слышал, что у тебя есть цель — захватить все третье святилище Бога», — с улыбкой сказал мужчина. «Ну, ты слышал правду», — ответил Хан Сень. «Будь я на твоем месте, то не стал бы этого делать», — сказал возмездие Бога. «Ну, к счастью, ты не на моем месте. Но расскажи, почему?» — спросил Хан Сень. Возмездие Бога посмотрел на бассейн с водой, а затем сказал... Кровавый легион знал о существовании супер-очков гена, и мы убивали супер-существ, хотя о них никто еще не знал. Но мы ни о чем не говорили людям. Знаешь почему? Хансе не был удивлен, учитывая их силу. Было вполне логично считать, что они могли собирать супер-очки гена. Все-таки они были намного сильнее обычных людей, поэтому было бы странно, если бы они уверялись, что никогда не убивали супер-существ. Однако Хан Сенью стало интересно, что собирался ему рассказать этот мужчина, поэтому юноша спросил: "Нет, и почему?" Возмездие Бога начал объяснять. На самом деле, люди уже были хозяевами в этих местах. Когда люди пришли в святилище, мы нарушили равновесие. На самом деле, для человека это типичное поведение. Мы как паразиты. Несмотря на то, что здесь полно существ и духов, мы медленно нарушали баланс, который здесь существовал. Ранее, когда люди не могли убивать суперсуществ, ситуация была не очень хорошей, но когда убийство этих суперсуществ стало обычным делом, то мы оказались на скользкой дороге. Экосистема святилища сильно пострадала. Ханс Сейн нахмурился, а затем спросил: Но существа могут создавать гнёзда, и у них появляется потомство, разве нет? Ты знаешь, сколько нужно лет, чтобы из яйца кто-то вылупился. А ты знаешь, сколько яиц было уничтожено после твоей лжи? Если так и будет дальше, то через два столетия люди начнут сражаться друг с другом за суперочки гена. Возмездие Бога выглядело на самом деле обеспокоенным. Похоже, ему было грустно об этом вспоминать. После долгой паузы он вздохнул и сказал: "Много чего связано с тобой. Я признаю, что ты хороший человек, но ты ускоряешь весь процесс, а это может привести только к гибели. Если ты и дальше будешь делать то, что делаешь, то всё случится намного быстрее, чем в первом святилище Бога". Кровавый легион никому ничего об этом не рассказал для того, чтобы ничего не случилось. Я бы назвал это благородным, если бы это не было настолько эгоистично, сказал Хансень, возмяиздя Бога, снова попытался объяснить. Мы откладывали неизбежное. Мы знали, что рано или поздно всё равно обнаружат суперсуществ и их жизненные эссенции, но мы старались как можно дольше сохранять экосистемы. Конечно, ты уже это слышал, но люди действительно ужасные существа. Жестокость в этом святилище была необходима для спокойной жизни, но мы – паразиты. Мы оказываемся в одном месте, уничтожаем его, а затем переходим на другое. Посмотри на первое святилище, и ты поймешь, о чем я говорю. Последнее время это место выглядит печально. Но должен же существовать способ, чтобы улучшить ситуацию, сказал Хан Сень. Возмездие Бога ответил. Если люди всё же хотят стать частью цикла, то можно внести коррективы. Но, как я уже говорил, мы откладываем неизбежное. Я не могу сказать наверняка, сможем ли мы стать частью святилища и существовать в соответствии с его законами. Немного помолчав, мужчина снова заговорил. Люди уже нарушили баланс в первом святилище, поэтому оно в таком ужасном состоянии. Но ты продолжаешь ухудшать ситуацию. Ты уже об этом говорил, но что если я продолжу следовать плану, который хочу осуществить? Что ты будешь делать? спросил Хан Сень у возмездия бога. Он хотел узнать от него как можно больше информации. Я не буду тебя останавливать. Путь, по которому ты идёшь, это твой выбор. Однако, учитывая то, как к тебе относятся люди, ты должен показать им хороший пример. «Если твои наследники будут убивать друг друга из-за куска плоти, то ты уже не сможешь восстать из могилы и упрекнуть нас в том, что мы тебя не предупреждали», сказал Возмездие Бога, а затем развернулся, собираясь уходить. Хан Сень был уверен, что мужчина будет ему угрожать, и уже приготовился к сражению. Имея такую силу, юноше очень хотелось узнать, на что были способны члены Кровавого Легиона». Но Хансен не ожидал, что мужчина так быстро идёт. Парень думал о том, что эта встреча довольно странная, но теперь у него изменилось мнение относительно Кровавого Легиона. Он всегда считал, что Кровавый Легион это жестокая и пугающая организация. Но, похоже, они действительно беспокоились за будущее человечества. Так же Кровавый Легион заботился об окружающей среде, подобно Greenpeace. Хансень с трудом мог понять эти две организации, хотя они придерживались одних и тех же целей. "Переходи в четвёртое святилище Бога, и я буду тебя там ждать. И будем надеяться, что мы не станем врагами". Сказав эти слова, возмездие Бога скрылся. Хансень понял, что это было что-то типа прощального разговора, теперь чтобы снова поговорить с этим мужчиной. Ему нужно было перейти в четвертое святилище. Это было прощание, возмездие Бога. Глава 1336. Десятый генный блок в супертеле короля. Наверное, он решил поиздеваться надо мной, подумал Хан Сень после странной встречи с возмездием Бога. Он говорил так, будто действительно переживал о судьбе будущих поколений, но Хан Сень считал, что это какая-то уловка. Юноша думал, что его пытались обмануть, и для этого существовал какой-то мотив. Хан Сень считал, что мужчина был лицемером, который, посетив вегетарианские митинги, идет домой и наслаждается вкусным стейком. Ему сказали, что Кровавый Легион против того, чтобы люди убивали суперсуществ, Так как это нарушит баланс. Однако Хан Сень понимал, что они сами убили много суперсуществ и иначе не смогли бы стать такими сильными. Юноша подумал о том, что они делали то же самое, что сейчас делает он сам. Конечно, Хан Сень не всегда был прав, совершая свои поступки, но парень верил, что всё, что он делает, пойдёт только на благо человечеству. Юноша оставлял и для других много хорошего, чтобы они могли достигать того, чего достиг он. Ну а Кровавый Легион, похоже, думал только о себе. Конечно, Хан Сень не задумывался о негативных эффектах, которые могли повлиять на будущие поколения. Однако и Кровавый Легион вряд ли о таком думал. Кровавый Легион был особенным. Появление их наследников и развитие родственников отличалось от того, как это происходило у обычных людей. Для членов кровавого легиона главным было то, что у них были наследники. Возмездие бога пытался просто разочаровать Хан Сеня. «Он говорил убедительно, но в глубине души он подлый и злой человек», — подумал Хан Сень. Несмотря на то, что возмездие бога действительно могли быть скрытые мотивы, но некоторые вещи были однозначно правдивыми. Если Ханс Сень действительно будет убивать суперсуществ быстрее, чем они появляются, то в будущем это приведёт к проблемам. Плоть существ была необходима для людей, а если не останется существ, то ситуация станет ужасной. Хан Сень довольно долго думал об этом, однако ему все равно хотелось поставить на колени все третье святилище бога. Он должен был помочь человечеству и позволить своей матери и Джи Ян Ран без опасений перейти в третье святилище. Но теперь он подумывал о том, как это можно сделать, чтобы не убивать слишком много обитателей святилища. Парень больше не мог совершать массовые убийства, хотя ему этого хотелось. «Если людей станет больше, чем местных жителей, то действительно будет плохо». Теперь, задумавшись над этим, Хан Сень тоже начал так считать. «Они уже много чего сделали, зато короткое время, когда обнаружили святилище. Хан Сень признавал, что люди были жадными. В принципе, он тоже был таким. Некоторые были жаднее других, однако жадность была врожденной, люди всегда хотели большего». Во время межзвёздной эры всё было ресурсом, и каждый ресурс был востребован, а расход всегда превышал доход. Из-за желания обладать ненужными предметами или заниматься ненужными увлечениями тратилось очень много ресурсов. Далеко не все использованные ресурсы были направлены на улучшение человечества. Чем цивилизованнее становились люди, тем больше требовалось ресурсов. Но для получения необходимых ресурсов опустошались целые планеты. Хан Сенью казалось, что люди стали более жадными, и для них было главнее удовлетворить свои потребности, чем думать об окружающей среде. Вернувшись в Альянс, Хан Сень отключил комлинг, чтобы спокойно поужинать с мамой. Если бы парень его не отключил, тот звонил бы круглосуточно, а от приходящих сообщений могло начать трястись всё здание. Когда люди узнали, что он смог победить императора-не-бога, то очень многие организации хотели с ним начать сотрудничать. Все хотели помочь Хан Сеню в управлении убежищем, которое он завоевывал. Однако они больше думали о своей выгоде, чем о помощи юноше. Если бы они стали управлять убежищами, то смогли бы много заработать. Это осознание этого Хан Сень получил ещё одну причину, из-за которой он не хотел возвращаться в альянс. Он знал, что за ним днём и ночью будут охотиться разные организации, которые только и мечтают о том, чтобы набить свои кошельки. Хан Сень хотел, чтобы семья Джи решила все вопросы. Ему очень не хотелось заниматься всеми этими неприятными делами. К нему даже пришёл Джи Джо Джэнь и сказал, что он должен некоторым позволить с ним сотрудничать. Семья Джи не хотела стать владельцами всего третьего святилища, так как это могло стать похожим на диктатуру. Также в таком случае третье святилище превратилось бы в своеобразное государство, где правил бы старший брат Джоу Джэнь. Их просто возненавидели бы. Джи Джо Джень хотел, чтобы Хан Сень принял приглашение от некоторых организаций и некоторых семей. Конечно, он потеряет много денег, однако обретет много друзей. «Похоже, что я действительно не смогу завоевать все третье святилище. Я думал о том, что убийца Бога мог бы это сделать, но, похоже, его достижения были еще меньше, чем у меня», – подумал Хан Сень. Однако юноша не хотел отдавать то, что сам заполучил, поэтому он решил: "Ладно, если Хан Сенью не могут принадлежать все убежища, то мне придётся завоёвывать их под другим именем". Через некоторое время Хан Сень перестал об этом думать и сосредоточился на кое-чём другом. Он хотел отправиться на поиски геносокровищ, чтобы собрать максимальное количество своих геноочков. Ему все еще нужно было взломать десятый генный блок. Тем временем Джи Джо Джень просматривал свои контракты, пытаясь выбрать лучших партнеров, чтобы начать с ними сотрудничать. Спустя месяц Хан Сень собрал тысячу собственных геноочков и взломал десятый генный блок в супертеле короля духа. Однако это помогло увеличивать только силу, но никаких дополнительных способностей не появилось. Этот режим был довольно простым, но всё равно привлекательным. Он делал вас намного сильнее. Всё было очень просто. Кроме того, теперь юноша мог находиться в этом режиме столько, сколько хотел. Больше не было ограничений по времени, на которые нужно было постоянно обращать внимание. После того, как Хан Сень взломал десятый генный блок, он решил зайти на базу духа Однако, когда он вошел, то не смог найти другие острова с духами. Юноша решил, что существует совсем мало духов, которые взломали десять генных блоков, поэтому он пока никого не встретил. Некоторое время Хан Сень летал на своем острове и, наконец, увидел другого духа. Однако он не стал показывать свое лицо. Парень быстро развернулся и полетел в другом направлении. После этого Хан Сень вернулся к своему плану. Он продолжил завоевывать земли и подчинять себе духов и существ. В альянсе снова начали говорить об этом. Всё больше и больше людей хотело перейти в третье святилище и стать там управляющими. Духи больше не оказывали сопротивления и подчинялись. Однако они продолжали уговаривать бессмертного императора убить Хан Сэня. Перед небесной горой бессмертный император собрал множество духов и существ. Они планировали положить конец царству Ню Хансенья. "Хансень, ты готов сразиться со мной?" ледяным тоном спросил бессмертный император. "Конечно, готов", ответил Хансень и взлетел, направившись к духу. Глава 1337 Договор между людьми и духами Бессмертному императору много чего рассказали о Хан Сене и его спутниках, поэтому он понимал, с кем столкнулся. Духи просили бессмертного императора убить парня, так как он был бессмертным, однако результат всех снова шокировал. Тело императора, которое считали неразрушимым, было уничтожено одним ударом Хан Сеня. Человечество выиграло и этот раунд. После того, как Хан Сень завоевал гору, все начали праздновать новое удачно завершенное дело. Однако, неожиданно в небе появился свет. Земля начала трястись, подземные толчки были очень сильными, даже был слышен грохот. Из-за подземных взрывов начали образовываться дыры. Казалось, что надвигается апокалипсис, присутствующие были очень напуганы. Кроме того места, где стоял хан Сень, всё вокруг превратилось в руины. Горы начали проваливаться, образуя глубокие чёрные ямы. В итоге осталась только небесная гора, окружённая чёрной бездной. Люди, наблюдающие за этим, ощутили ужасный холод. Никто не знал, куда делось всё то, что их окружало. Однако немного успокаивало то, что они всё ещё были живы, а значит, их пощадили. На этих чёрных просторах, которые нас окружают, написано слова, выкрикнул какой-то человек, когда люди начали читать то, вот что они увидели. Письмо. Мы сразимся через 3 дня. Искренне ваш король. Все с тревогой смотрели на пропасть. Такой способ отправить послание оказался слишком ужасным, хотя они все были уверены в Хансене, но всё равно присутствующих окутал страх. Хан Сень был единственным спасательным кругом для людей. Если он проиграет, то всё станет как прежде. Кроме него, больше никто не сможет такое сделать. По всему третьему светилищу распространилась новость о том, что король бросил вызов Хан Сеню. Духи были в радостном предвкушении, однако людей начала одолевать тревога. Если юноша потерпит поражение, то все его достижения будут уничтожены. Человечество потеряло бы всю свою власть, которую сейчас имело. К тому же после всех этих событий духи будут относиться к ним еще хуже. Видя, каким образом было отправлено сообщение, они начали опасаться, что у хан Сеня не было того, что могло бы победить короля. Три дня прошли очень быстро. Три дня прошли очень быстро. В то время люди были встревожены. И вот, наступил роковой день. В этот день Хан Сень поднялся на вершину небесной горы. Он стоял там с гордостью. Он ждал короля. Хотя люди были более встревожены, чем духи, но все очень хотели увидеть результат сражения. Вскоре показалась фигура, похожая на фигуру короля, но затем всё погрузилось во тьму. Никто ничего не видел и не слышал. Но через секунду всё прошло. Когда присутствующие подняли глаза, то оказались шокированы. Ни Хан Сэня, ни короля не было. Также исчезла вершина небесной горы. Однако можно было увидеть след, который уходил в бесконечное море. Хотя никто не видел самого сражения, но этот след был ужасным. Похоже, что между ними был жестокий бой. Но никто не смел пойти на территорию бесконечного моря. Там была необычайная и довольно ужасная гравитация. Кроме того, в море бушевал пугающий шторм. Спустя 7 дней бесконечное море успокоилось. Хотя никто не видел самого сражения, однако его начали считать самым легендарным сражением, в котором принимал участие человек. В альянсе его назвали финальным сражением. Также никто не знал, кто стал победителем. В альянсе говорили, что выиграл хан Сень, святилища духи были уверены, что победил король. Однако сражение было завершено, а хан Сень подписал договор с королем. В договоре были прописаны такие пункты. Там было сказано, что людям, которые оказывались в убежище духов, разрешалось возвращаться в альянс. Хан Сень предоставлял духам почти полную свободу, но они должны были уйти за пределы Небесной горы. К востоку от Небесной горы будет территория людей, духом туда вход воспрещен. Многие были согласны с новым договором, казалось, что это лучший вариант, в любом случае все превзойденные теперь будут свободны. Кроме того, Хан Сен оставил людям территорию площадью в несколько миллионов миль, где они могли свободно жить. Ранее в Альянсе переживали о том, что если Хан Сен не убьют или когда он покинет третье святилище, то люди потеряют всё, что парень завоевал. Поэтому они были даже рады такому договору. Для духов третьего святилища король стал героем. Когда бессмертный император был убит, то они знали, что у них больше нет надежды. Но в итоге король не стал избегать встречи с хан Сенем. Он мужественно решил с ним сразиться. Люди также были в восторге от того, что духом запретили пересекать Небесную гору. Некоторые начали думать о том, что король был долларом, однако они понимали, что это маловероятно. Люди не верили, что доллар был духом, а духи не верили, что король был человеком. Только Хан Сень знал, что этот договор не настоящий. Но он собирался забрать эту тайну с собой в четвертое святилище. Также юноша очень надеялся, что в будущем все будут придерживаться этих условий. В итоге Хан Сень воспользовался этой возможностью и привел Джи Ян Ран и свою мать в третье святилище. Его мама оказалась в убежище, расположенном на территории людей, однако Джи Ян Ран появилась в убежище духа. Но так как в договоре было сказано, что она может вернуться в Альянс, девушка рассказала Хан Сенью, где находится. Юноша нашел ее и отвел туда, где было безопасно. Затем Хан Сень отдал им много жизненных эссенций, чтобы женщины получили преимущество. Парень не стал помогать другим людям, так как хотел, чтобы они сами добились успехов и сами стали намного сильнее. Подчиненные Хан Сеня стали охранниками убежищ, однако они больше не принимали участие в сражениях. Также Хан Сень отвел своих нескольких знакомых в подземное убежище, о котором он никому больше не рассказывал. Юноша попросил маму много чего сделать, а сам сосредоточился на том, что было нужно для перехода в четвертое святилище. Хан Сень пытался найти подтверждение или опровергнуть то, что рассказал ему король-дракон об одиннадцатом генном блоке. Юноша взломал десять блоков в трех направлениях, однако не смог обнаружить и намека на одиннадцатый. Хан Сень решил разобраться с этим, а затем идти дальше. Альянс также хотел, чтобы он ещё некоторое время побыл в третьем святилище. Вернувшись домой, юноша получил письмо. Он был удивлён, так как оно было написано обычной ручкой. Ханс Сень вскрыл конверт, но довольно скоро юноша начал дрожать. Глава 1338. Таблетка. Хан Сень сразу узнал почерк своего отца. У юноши было полно документов, которые он просматривал на протяжении многих лет, поэтому у молодого человека не было сомнений, что письмо написано и отправлено его отцом. Конечно, было легко подделать чей-то почерк, однако в письме было то, что могли знать только они. Но в самом конце была самая шокирующая информация. Когда Слепой отправил Ханс Сеню котелок, то в нём была таблетка. Тогда он утверждал, что это был подарок отца, и она была особенной. Ханс Сеню сказали, что он должен проглотить её перед тем, как решит стать полубогом, и та поможет ему кое в чём. Однако она не могла помочь взломать 10 генных блоков, но это должно было ему принести большую пользу, когда он станет полубогом. Только теперь Хан Сень подумал, что это может быть связано с тем загадочным генным блоком, о котором ему говорил король-дракон. В конце письма отец просил прощения за то, что его не было рядом, и говорил, что не может вернуться, хотя очень хочет. Закончив читать письмо, Хан Сень оказался в замешательстве. Юноша был уверен, что это действительно написано его отцом, однако парень в последние годы не слишком тосковал по нему. Обычно у всех парней были какие-то проблемы с их отцами, проблемы, к которым нужно было сопротивляться и которые нужно было решать. Однако Ханс Сень не сожалел о том, что отца не было рядом. Он уже давно научился быть независимым. Парень привык все проблемы решать самостоятельно, даже несмотря на то, что таблетку отправил его отец, который восстал из могилы, юноше не собирался просто так её глотать. Он хотел сам во всём разобраться и всего добиться своими силами. В письме также было сказано, что существует способ, как проверить взломанный этот блок или ещё нет. Поэтому, решив провести испытание, Ханс Сень попросил нескольких духов из его подчинённых помочь. Также там было написано, что кулон кошки с девятью жизнями должен использоваться в качестве своеобразного прибора, с помощью которого нужно проводить тест. Проведя проверку многих духов, хан Сень не нашел ни у одного, у кого был бы взломан этот генный блок. Кроме того, юноша пока не решался тестировать себя, поэтому он призвал королеву мгновения и попросил проколоть палец, а затем капнуть каплю крови на кулон. Когда капля крови достигла рта кошки, то быстро впиталась. Хотя кулон был твердым, но каким-то образом он как губка впитывал кровь. Спустя немного времени кошка с девятью жизнями посинела. Так же посинела и оставшаяся кровь. Прошло еще немного времени, и кровь снова стала красной. Все было так, как описывалось в письме. Если бы королева мгновения взломала этот загадочный генный блок, то кровь все время оставалась бы красной. Однако Хан Сень не собирался на этом останавливаться. Испытание нужно было проводить несколько раз, прежде чем результат можно было считать достоверным. Поэтому он повторял одно и то же с различными духами, существами и людьми. Но каждый раз результат был одинаковым. Кровь синела. Даже кровь королевы стала синей. В итоге Хан Сень решил использовать это на себе. Он проколол палец и капнул кровью на кулон. Юноша ожидал, что кровь посинеет, однако она оставалась красной. Сначала Хан Сень даже не знал, что думать, но потом решил: "Получается, я уже взломал этот генный блок, или может с кулоном что-то не так, или я неправильно провёл тест?" Затем юноша пошел искать других, чтобы снова провести тест, однако результаты других были такими же, как и раньше. Только кровь Хан Сеня оставалась все время красной. Еще один блок? Может, это дверь жизни? Хан Сень вспомнил то необычное чувство, когда он открыл дверь жизни. Однако после того момента он больше не ощущал ничего особенного. Юноша вообще считал, что это ему ничего не дало. Если кулон кошки с девятью жизнями показывал правду, то это могло произойти только в тот момент. И так получается, что я случайно взломал этот генный блок. Но это же замечательно. Если так, то мне даже не нужно глотать ту таблетку. Хансень был доволен собой, а затем, покачав головой, юноша подумал: "Может, я могу отдать её кому-то другому? Но кому?" Хан Сень не был уверен, что таблетка безопасна, поэтому он не хотел, чтобы в случае чего пострадал кто-то из его близких. Однако, если она действительно была ценной, то ему не хотелось отдавать ее посторонним. Ему нужно было сделать сложный выбор. В итоге Хан Сень вернулся в подземное убежище и достал запылившийся котелок. Затем он позвал маленького ангела, серебряную лисичку и терновую королеву. Они сидели за столом, и всем было интересно, чего хочет от них юноша. Хан Сень поставил котелок в центре стола и медленно его открыл, показав присутствующим таблетку. Терновая королева нахмурилась, дав понять, что она не знала, что это. Маленький ангел смотрела на таблетку, но не показывала никаких эмоций. Хан Сень не знал, но, возможно, ей она была просто неинтересна. Серебряная ресица собиралась её съесть, однако кое-кто оказался быстрее. Бауэр сидела на плечах юноши, но когда она увидела таблетку, то быстро спрыгнула на стол и съела её. Ханссень начал переживать, он не хотел, чтобы с его ребёнком случилось что-то плохое. Однако после того, как девочка проглотила таблетку, ничего не произошло. Она лишь слегка задрожала, но это длилось лишь мгновение. Ранее Хан Сень проводил тест и на Бао-Эр, но ее кровь, оказавшись на кулоне, тоже становилась синей. Спустя немного времени он решил еще раз проверить, но теперь кровь на кулоне осталась красной. Глава 1339. Путь к становлению полубогом. Хан Сень довольно долго смотрел на свой кулон кошки с девятью жизнями. Теперь он убедился, что таблетка была особенной и действительно могла бы помочь ему взломать этот загадочный генный блок. Однако суть этого генного блока была совсем другой. Юноша начал уделять больше внимания Баоэр, но не заметил никаких изменений в её поведении и не обнаружил у неё новых способностей. Я рад, что с тобой всё в порядке. с облегчением сказал юноша. Он не хотел, чтобы с ней что-то случилось. После этого Хансень начал проводить много времени, практикуя сутру кровавого пульса. Он решил, что станет полубогом, когда взломает десятый генный блок. А он не переживал о том, что не появляется в третьем святилище бога. Юноша уже сделал всё, что мог, даже смог подписать договор между собой и королём Он был уверен, что духи не станут нарушать правила, прописанные в этом договоре. Территория, которую он оставил за людьми, была всего лишь в несколько тысяч миль, а это было совсем немного. Кроме того, пока его не было, там оставалось много подчинённых юношей-суперсуществ и сильных духов. Они должны были защищать то, что достиг Хан Сень. К тому же Цин Сюань и королева уже добились очень многого. Спустя год юноша наконец смог взломать последний генный блок в сутре кровавого пульса. После этого достижения его тело стало более прочным, несмотря на то, что это не дало молодому человеку ничего особенно конкретного в какой-то способности, но всё равно это сутро оказывало большую помощь. Парень не испытывал никакого восторга от взлома десятого генного блока. Так как за последние годы у него изменилось отношение к сутре кровавого пульса, Хан Сень стал похож на членов кровавого легиона и заботился о том, чтобы его наследники смогли стать более сильными. Всё это он делал не для себя, а для своего будущего поколения. После этого Хан Сенью больше нечем было заняться. Однако он всё равно не спешил становиться полубогом. Юноша решил провести побольше времени с Джи Янран и своей матерью, перед тем, как перейти в четвёртое святилище бога. Четвёртое святилище Мир полубогов значительно отличалось от того, что он видел раньше. Пожилой Джи сказал ему, что это только начало. Хан Сень много чего узнал о четвёртом святилище от этого мужчины. Поэтому парень понимал, что ему не стоит недооценивать то место, куда он собирается. Четвёртое святилище всё ещё оставалось миром существ и духов, но там они были похожи на людей, так как им тоже приходилось начинать с нуля. Убежища были индивидуальные и находились отдельно друг от друга. В каждом убежище находилось геноядро полубога. Соответственно, чтобы завоевать убежище, нужно было уничтожить генное ядро полубога. После того, как человек становился полубогом, он мог увеличивать силу своего генного ядра благодаря сбору генных очков. Но, к сожалению, для людей им приходилось придерживаться правил духов. Теперь дух мог напасть на человеческое убежище, забрать и уничтожить генное ядро. Всё было так, как в третьем святилище, когда люди уничтожали камни духов. Геноядро полубога могло генерировать различные типы сил. Старик Джи сказал Хан Сэнью, что он сразу будет сильнее среднего полубога, но также предупредил, что ему не стоит переоценивать свои способности. Оказавшись в новом мире, юноша всё равно будет уязвимым. Если человек решит сразиться с существом полубогом, у которого будет генное ядро, то умрёт. Сила генных ядер была дикой и непредсказуемой, они были очень разными. Если вы не будете внимательны, то можете даже не понять, как вас убили. Хансень внимательно слушал всё то, что ему рассказывал старик Джи. Он также узнал, что значительную роль играет удача. Большинство людей использовали бассейны для эволюции, но также можно было перейти прямо из третьего святилища в четвёртое. Для людей стать полубогом было легко. Однако очень немногие хотели стать полубогами. Люди знали, что если не собрать максимальное количество очков гена, то перейдя туда, они быстро погибнут. Но даже те, кто собрал максимальное количество очков гена, подвергались большой опасности. К сожалению, во время перехода в четвертое святилище большую роль играла удача. Человечество обнаружило святилище 200 лет назад, но на сегодняшний день было всего 100 полубогов. Хан Сень решил перейти в четвертое святилище, используя святую дверь. Проходя по ступеням, ему придется испытывать неописуемые муки, но затем он окажется с другой стороны двери. Если юноша не окажется возле какого-то сильного существа или духа, то, по его мнению, с ним все будет хорошо. Однако Хан Сень понимал, что когда он перейдет в четвертое святилище, то неизвестно, когда сможет вернуться домой. Поэтому он старался побольше времени провести с Джи Ян Ран, Они побывали во многих новых местах, пережили множество приключений. Эти воспоминания должны были согревать юношу после того, как он совершит свой переход. Если юноша не сможет найти себе убежище, то он вовсе не сможет вернуться. Спустя 4 месяца он был готов. Парень подготовился к тому, чтобы пройти по легендарной лестнице. Перед уходом Ханс Сень попрощался со своими товарищами, с которыми они много чего пережили, а затем отправился к бесконечному морю, чтобы совершить переход. Духи не знали, что юноша решил перейти в четвёртое святилище, поэтому по-прежнему продолжали придерживаться условий договора. Благодаря этому договору юноша и дальше помогал людям, обитающим в третьем святилище. Хан Сень взял с собой серебряную лисичку, бауэр, маленького ангела и золотого льва. Изначально он сомневался, но потом все же взял с собой и королеву мгновения. Юноша не мог взять остальных, так как они умерли бы от обжигающего пламени на ступенях. Хан Сень решил забрать с собой королеву мгновения, так как он сомневался, что она действительно хорошо относится к людям и не пойдет против них. Парень считал, что ее по-прежнему нужно держать на поводке, иначе после его ухода королева может сделать что-то плохое. Чем сильнее был юноша, тем мощнее было пламя. Поэтому его спутникам было тяжело следовать за ним. Изначально Хан Сень не хотел брать с собой серебряную лисицу и Бауэр, однако они будто подозревали о том, что он собирается сделать, так как ни на секунду не отходили от него. В итоге Хан Сень подумал о том, что если преемник Сюань Мэня смог взять с собой скелета, то он тоже может забрать с собой самых сильных товарищей. В его коллекции главными были маленький ангел и золотой лев. Они всегда были с юношей, поэтому он даже не думал о том, чтобы их оставить. Кроме того, у них было взломано 10 генных блоков, поэтому юноша в любом случае хотел забрать их с собой. Все остальные свои души Хан Сень передал матери и Джи Ян Ран. Он хотел, чтобы у них было хорошее оружие и снаряжение. Со всем этим в третьем святилище у них было неплохое преимущество. Также он попросил короля Ся Цина и еще некоторых товарищей пристально следить за ними, чтобы с ними ничего не случилось. Кроме того, у них было подземное убежище и жизненные эссенции, поэтому их вряд ли кто-то мог запугать. Глава 1340. Существо полубог. Хан Сень упал на траву. Юноша сильно кашлял и сплёвывал кровь. Бауэр, как обычно, была в отличном состоянии. Когда она вышла, то забралась на плечи Хан Сеня. Хан Сень сразу начал сожалеть о том, что взял с собой серебряную лисицу, маленького ангела, золотого льва, баоэр и королеву мгновения. Он даже не мог представить, какую им пришлось перенести боль, проходя сквозь очищающий огонь. Пламя, которое нужно было вынести Хан Сеню, было более жестоким, чем то, которое проходили Сян Инь и преемник Сюань Мэня. Очищающее пламя, от которого они страдали, было намного слабее. Хотя ранее юноша считал, что они терпели ужасные муки, но сейчас он понимал, что они легко отделались. Кроме того, с Хансенем по ступеням шло еще пять его товарищей, отчего пламя стало более мощным. Ему казалось, что это ужасное пламя, напоминающее демона, будто дразнило его, когда издевалось над его близкими. К счастью, Хан Сень смог воспользоваться сутрой Дун Сюань, нефритовой кожей и режимом супертела короля духа, чтобы пройти сквозь пламя. Если бы он не активировал эти способности, то скорее всего, не смог бы удачно пройти все 10 ступеней. Ступив на первую ступень, юноша старался оставаться полностью спокойным и не спеша двигаться дальше. Однако, когда его окутало пламя со всей своей мощью, то парень уже мало что мог сделать. Вскоре юноша понял, что он может защитить и помочь только Бао Эр, а все остальные должны самостоятельно добиться успешного завершения перехода. Хансень смог защитить девочку от большей части воздействия пламени, однако оно очень обожгло его серебряную лисичку. К концу прохождения она стала яйцом. Маленький ангел и золотой лев находились в одинаковом положении. На данный момент они развивались. Королеву мгновения Хан Сень не смог защитить, хотя она смогла пройти по всем ступеням и стать полубогом, но пламя нанесло духу серьезные повреждения. Она была сильно ранена и, похоже, еще не скоро сможет оправиться от случившегося. «Хорошо, что я никого больше не взял с собой, иначе пламя было бы еще более жестоким, и даже я смог бы умереть», — с радостью подумал Хан Сень. Затем юноша начал оглядываться вокруг. Они оказались на огромном поле. Вокруг не было видно ничего, на что можно было бы сориентироваться. Парень попытался подняться, но для этого ему потребовалось много сил. Младому человеку казалось, что он стал очень тяжелым, и это ощущение было неестественным. Казалось, что сам воздух наполнен подавляющей энергией, а атмосфера казалась почти материальной. Здесь даже гравитация была сильнее. Но, к счастью, тело Хан Сеня по-прежнему было сильным, поэтому ему почти не мешали эти новшества. К сожалению, его одежда полностью сгорела. Парень был полностью голым посреди огромного поля, но он был рад тому, что поблизости никого не было и никто его не видел. «Информация. Хан Сень. Супертело короля духа. Максимальный. Статус полубог. Продолжительность жизни – 500 лет. Для эволюции необходимо – ничего. Собрано очков гена – ноль. Гена ядро полубога – нет». Хан Сень пока не понял, что значит новая характеристика максимальной, но был рад тому, что его продолжительность жизни теперь составляла 500 лет. К тому же юноша уже знал, что в четвёртом святилище нет никаких требований для дальнейшей эволюции. Даже в альянсе больше не существовало бассейнов для дальнейшей эволюции. Похоже, что уже будет неважно, куда вы дальше отправитесь, даже если соберёте максимальное количество очков гена. Вскоре Хан Сень обнаружил странный кустарник. Его листья были довольно большими, и юноше не хотелось оставаться голым, поэтому он с помощью Бауэр сделал из них что-то типа одежды. После того, как Хан Сень облачился в самодельную одежду, юноша услышал жужжание насекомого. Это оказался кузнечик, который сидел в траве и издавал звуки. Хансень быстро его просканировал и обнаружил, что у него была очень слабая жизненная сила. Он даже не соответствовал силе полубога. По виду это существо было довольно обычным, но оно будто дразнило Хансеня, продолжая издавать звуки. В итоге юноша решил его убить с помощью призрачного удара и получить немного очков гена. Однако до того, как парень совершил атаку, он ощутил сильную боль в правом глазу. Хансень поднял руку, чтобы прикрыть правый глаз, но через секунду он ощутил боль и в левом глазу. Юноша начал быстро оглядываться, думая о том, что на него мог напасть кто-то другой. Однако никого больше не было. Он не мог ощутить, откуда исходит опасность, но он чувствовал, что здесь что-то не так. Затем кузнечик ускакал, скрывшись в высокой траве. Хотя Хан Сень больше не чувствовал его присутствия, но его глаза всё ещё болели. В итоге юноша начал использовать ауру от Сутры Дун Сюань, чтобы найти существо, но к его удивлению, он ничего не видел. Невыносимая боль вспыхнула у него в горле, а затем опустилась в живот. Парень начал страдать от ужасной боли, он весь покрылся холодным потом. Хан Сень решил активировать нефритовую кожу, которая кристаллизовала все его клетки. Все органы стали подобны кристаллу. Силы нефритовой кожи было достаточно, чтобы избавить юношу от невыносимой боли. После этого он активировал 10 взломанных генных блоков в сутре Дун Сюань и начал себя осматривать. Вскоре он обнаружил в своем животе маленькое насекомое. Это был серый червь. Если бы у него не было сутры Дун Сюань, то юноша не смог бы его обнаружить. Голова этого червя была похожа на иглу. Судя по всему, именно из-за неё Хан Сень испытывал сильную боль. Но после более детального рассмотрения юноша понял, что это было не существо, это было генное ядро кузнечика полубога. Глядя на него, Хан Сень смог увидеть всю структуру самого кузнечика. Затем среди травы снова показался сам кузнечик. Хан Сень не хотел рисковать и понимал, что ему нужно как можно быстрее убить это существо. В итоге, не раздумывая, он использовал призрачный удар. Кузнечик оказался разрублен пополам. Когда он умер, погибло и то, что было в животе Хан Сеня. Информация. Убито обычное существо – земляной лотос. Душа существа не получена. Получено бронзовое генное ядро. Пыльный жук ешь теплоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 обычных очков гена. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных, космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-дрю-тю-тюшки. Дрю-тю-тю-тю-тю.